Достаточно было взглянуть на эти перепуганные лица, чтобы сразу убедиться в полной идеологической невинности их обладателей. В середине дня был сервирован обед, похлебка и каша. Часов в восемь-девять вечера загремели соседние двери, открылась и наша. Нижний чин прокричал «В баню собирайтесь!» В баню на том же дворе повели сразу человек 20. Бросилось в глаза, что среди этих двух десятков не было ни одного пожилого человека. Пока мы стояли под горячими душами, все наше белье и платье отправлено было в дезинфекцию, и ко времени одевания вернулось горячим и пропахшим какими-то неблаговонными парами. Баня была жаркая, когда я оделся, я был уже в седьмом поту. Нас повели обратно, но меня ввели не в прежнюю камеру, Она наискось от нее открыли дверь в камеру номер 4. Я вошел и с любопытством огляделся. Это была сравнительно довольно большая комната неправильной формы, шагов по десяти в длину и ширину. Против двери большое и настежь открытое окно, забранное решеткой и металлическим щитом. Единственная мебель параша в углу. Ни кроватей, ни нар, ни стола, ни табуреток – только стены, потолок и пол. Но на полу вдоль стен тесно сжались тела двух десятков людей, лежавших на подосланных под себя пальто, ни подушек, ни вещей. Один я с вещами и одеялом под мышкой выделялся своим буржуазным имуществом среди этой беспризорной толпы. Помолчали. «Ну что ж, выбирайте себе место и ложитесь», — посоветовал мне чей-то голос. Это легче было сказать, чем исполнить. Люди лежали в повалку вдоль стен, опираясь на стены головами. Свободных мест не было. Впрочем, было два. Одно рядом с протекавшей парашей в углу, другое под самым окном, откуда попархивали, несмотря на 3 мая, снежинки и дул морозный ветер. Я выбрал это второе место под окном, хотя был еще весь в поту после бани, и хотя чувствовал надвигающуюся лихорадку. Но что было делать? Не расстилать же одеяло около параши и ее ручейков. Я положил свои вещи под окном и сел на них среди порхающих снежинок, как всегда, иронически подумалось. Как бы чувствовал себя академик Платонов при столь явных знаках глубокого уважения? Не знаю, кончилась ли бы для меня эта ночь воспалением легких или нет, Но тут произошло событие, сразу предоставившее мне лучшее место в камере. Один из лежавших на полу спросил меня голосом довольно безнадежным, точно заранее ожидая отрицательного ответа. «А что? Не найдется ли у вас при себе папирос? Мы здесь уже второй день не курили». Папирос у меня не было, но зато в вещах лежал довольно большой фунтовый мешочек с табаком. Ни табак, ни трубка не подвергались конфискации при обыске. Когда выяснилось, что я охотно поделюсь табаком, все вскочили и окружили меня. В камере нашелся и староста, который сейчас же приступил к организованной дележке. Я отсыпал две трети мешочка, и староста стал делить спичечной коробкой табак между всеми желающими. Желающими оказались все. Все курили, а кто и не курил, закурил в тюрьме. Через минуту камера наполнилась клубами дыма, а староста тут же предложил улечься рядом с ним, в противоположном углу камеры, одинаково далеком и от параши, и от окна. Он и сосед его немного потеснились, и я разослал свое одеяло в теплом углу камеры. Так мешочек табака спас меня от вероятного воспаления легких. Мы улеглись и курили, и тем временем староста рассказывал мне, новичку, что это за камера и кто это за населяющие ее люди. Эта камера и соседние с нею, весь этаж, распределитель всех новых арестованных и заключенных всей Лубянский изолятор, так называемая Лубянская внутренняя тюрьма при ГПУ. Таким же распределителем является он и для всех других тюрем Москвы. Все арестованные, пройдя через баню, ждут в этих камерах решения своей участи, куда их направят дальше». Сидят в этой распределительной камере разное время, кто сутки, а кто и неделю. Некоторых отсюда вызывают и на допросы, чтобы выяснить, куда распределить их далее. Каждый вечер часов в одиннадцать приезжает железный ворон и развозит свою добычу по разным тюрьмам Москвы.